Глава двенадцатая. Полинария и в самом деле чувствовала себя золушкой, выходя из подъезда. Она была молода, красива, стильно одета, и ее ждал самый настоящий принц нашего времени. Пусть это всё понарошку, но сегодня ей хотелось насладиться вечером в компании приятного молодого человека и походом на выставку. Капиталина со Степанидой, шушукавшаяся у подъезда, обернулись к ней черными провалами глаз, и Аполлонарей испуганно вскрикнула. Старые знакомые были похожи на зомби из американских ужастиков. У Капиталины черные дыры словно ввалились в череп, у Степаниды отгрызли поллица. Ох, девочки, ну и напугали вы меня! выдохнула она, разглядев, что на старушках всего-навсего солнечные очки. «А вы чего это очки напялили на ночь, глядя?» У Капитолина от изумления очки на нос съехали, и Аполлинария тут же осознала свою промашку. «Нашла, девочек!» — каркнула Капа. «Простите, бабушки!» — пролепетала Аполлинария, бочком проскользнув мимо и понеслась к машине Стаса. Ведь это она сама ляпнула Капитолине про то, что солнечные очки оберегают от сглаза и ввела новую моду кто же знал что капитолина воспримет это всерьез и растрезвонит по соседям так скоро все в доме включая младенцев и домашних любимцев будут ходить в темных очках только бы капа состеши себе ноги в патьмах не переломали а пленария себе этого не простит привет стас открыл дверцу и наклонился к ней легонько коснувшись губами щеки от этой неожиданной ласки а пленария разволновалась до дрожи Шикарно выглядишь, а чего без солнечных очков? Глаза Стаса смеялись, а Полинария прыснула. Прикольные у вас старушенцы, заметил он, заводя машину. С прибабахом Вообще-то они хорошие, вступилась за подруга Полинария. Состешей мы на югу ходим, а капа всегда с Ксюшей сидела, когда мне надо было в магазин сбегать. Она осеклась, испуганно взглянув на Стаса, но тот только хохотнул. Очень смешно, Полли. Надеюсь, ты не засмешишь меня до смерти, пока мы доедем. — Я больше не буду, — послушно пообещала Аполлинария, украдкой разглядывая его. Смуглое лицо десноевского принца, восторженные глаза Миши Медовникова и неподражаемая обольстительная улыбка Стаса Горностаева. — Да чего же хорош мальчик! Жаль, что с Ксюшей у них не заладилось. Такая красивая была бы пара, а какие бы красивые у нее были правнуки когда ехали осторожно поинтересовалась она ничего отозвался стас пробку на садовом проскочили а на ленинском в объезд двинули а пленария сердито глянула на него смеется он что ли похоже что нет а как с ксюшей пообщались с нажимом спросила она у тебя прикольная сестра ровно ответил стас «Правда, ей очень идет новая прическа?» — не отставала Полинария. «Да?» — удивился парень. «Не заметил». «Ну как же!» — Полинария набрала в рот воздуха и тут увидела насмешливую улыбку Стаса. «Полли, оставь-то эти игры в сваху. Мне нужна ты. А у Ксю, между прочим, есть тайная любовь», — многозначительно сообщил он. «Тайная любовь?» Полинария задохнулась от волнения, и внучка ей ничего не говорила. — И кто же это? — Она мне не сказала. Стас задорно поддразнил ее. Это же тайная любовь. — А вдруг это ты? — с нажимом выпалила Аполинария. Если только в глубине души. — усмехнулся он так глубоко, что даже сама Ксю об этом не подозревает. У Аполинария зачесались пальцы, так захотелось позвонить внучке, и учинить допрос с пристрастием. Ведь они сошлись на том, что Аполлинария должна устроить личную жизнь Ксюши, и тогда все вернется на свои места. Почему же внучка молчала, не была уверена в своих чувствах или не хотела, чтобы Аполлинария вмешивалась из боязни, что она все испортит? Стас привез ее в какой-то промышленный район и притормозил перед зданием заброшенного завода. Аполлинария испуганно огляделась, У ворот стояли модные иномарки, среди них бросились в глаза две яркие машины, канаречно желтого цвета и алая, как кровь. «Куда Стас ее притащил?» «Поле, ты чего застыла? Идем?» Стас вышел из машины и открыл ей дверцу. «Ты же меня на выставку звал!» — напомнила она. «Так это и есть выставка!» Стас помог ей выйти из машины и спокойно добавил. «Выставка средневековых пыток». «Что?» — она испуганно попятилась к машине. «Ага, купилась!» — хохотнул Стас. «Не все же тебе меня разыгрывать, солнце! Это же пивзавод! Никогда не была здесь!» Парень протянул ей руку и повел к воротам, похожим на оскалившуюся пасть. «Он привез меня на дегустацию пива?» — поразилась Аполлинария. Внутри здания пивзавода оказалось поделенным на залы с экспонатами что ж приободрилась она выставка тоже неплохо конечно тут не будет тманеи васнецова, но всегда интересно познакомиться с современным искусством. через пять минут хождение между огромных холстов размером со стену в ее комнате, а пленария уже так не думала. разобрать что то конкретное в хаотичных брызгах ярких красок было решительно невозможно. Название картины еще больше запутывали. Торжество гламура, натюрморт в стиле ню, портрет неизвестной чиксы, много хайпа из ничего. Стас задержался у картины под названием «Звезда в шоке». Сияя, звезда выглядела ярко-розовой кляксой в солнечных очках, не весть как затесавшиеся в ряды любовно прописанных художником валенок. «Концептуально», — усмехнулся Стас. «А ты что думаешь?» по-моему, просто безобразно», — честно сказала Аполлинария. Пойдем в зал фотографий». Стас потянул ее дальше. «Там выставка старых снимков советской эпохи. Ты же любишь ретро?» Войдя в зал фотографий, Аполлинария попала в свою стихию. На стенах висели черно белые кадры, хорошо знакомые по временам ее молодости. Студенты в очереди к автомату с газировкой. К такому же автомату она не раз стояла в очереди, вместе с Фросей по пути на лекции. Девушки в хлопковых платьях покупают книги в книжном магазине. Такое же платье было у их третьей соседки по комнате Ульяны. Парк культуры в начале 60-х годов. Как раз в то время они гуляли по аллеям с Мишей, и он читал ей стихи Рождественского. Какой-то самодеятельный концерт тоже в парке. На похожем они были уже с Витей, дедом Ксюши. Молодая мама со старомодной коляской в усадьбе Коломенская. В похожей коляске она возила отца Ксюши. Глядя на эти кадры, Аполинария окунулась в свое прошлое. Нравится? Пока Аполинария жадно разглядывала снимки, Стас не сводил с нее глаз. Она благодарно улыбнулась. Спасибо, очень. Смотри. Стас указал ей на один из снимков, сделанный на танцах в Доме культуры. Эти девушки одеты почти как вы с Ксюшей на ретро-вечеринке. Вы как будто оттуда в наше время перенеслись. А полинария смущенно промолчала, знал бы парень, как близок он к истине. Ты бы хотела жить в то время? внезапно спросил Стас. А полинария насторожилась, неужели догадался? А ты? спросила она. Я нет, не дождавшись ее ответа, продолжил Стас. Как посмотрю, что носили парни в те годы? Он кивнул на одинаково и скучно одетых молодых людей на снимке. все как под гребёнку. И одежда, и прически». «Тогда внешности не уделяли столько внимания, как сейчас», — горячо возразила она. «Компания на фото напомнила ей Мишу и его друзей по летнему училищу. Ребята одевались так же неброско, но тогда это никто не ставил в укор. Главное, что чисто и опрятно. У людей были другие ценности». «Это какие же?» Стас насмешливо прищурился, глядя на нее. «Дружба, взаимовыручка, работа на благо страны». «Ты еще скажи, коммунизм!» Стас насмешливо закатил карие глаза. «Поле, по-моему, ты заигралась в свое ретро». А Полинария промолчала. Когда Стас вел себя так и осмеивал идеалы ее молодости, все сходство с Мишей улетучивалось. Перед ней был современный парень, у которого на уме только модные шмотки, лайки в соцсетях и собственная популярность. Все это было слишком мелко для ее Миши. Миша грезил небом и полетами, мечтал приносить пользу родине, защищать ее в случае опасности. Однако так ли хорошо она знала Мишу, ведь он обещал ждать ее всегда, а не дождался даже недели, исчез, не оставив даже записки стас остановился у другой фотографии и окликнул ее вот это да ты только погляди поле а полинария подошла следом и окаменела на черно белом снимке была она сама кто то сфотографировал ее с фросей идущими по аллее от института это было тем летом когда она окончила второй курс эта девушка из прошлого так на тебя похожа поразился стас как бабушка твоя. А Аполлинария в смятении повернулась к нему. Вот сейчас он заметит сходство и все поймет. Это же сколько ей сейчас лет должно быть, — продолжил он. — Лет семьдесят пять, а то и все восемьдесят. — Дурачок, это же я! Сердце зашлось иступлённым криком. Сейчас ты сам это увидишь. Но Стас не видел. Он смотрел мимо Аполинарии на фото, и продолжал болтать обидные для нее вещи. «Древнее должно быть старушенце, если еще не скопытилось». «А может, в душе ей все еще двадцать?» — сердито возразила Аполинария «Я тебя умоляю». Стас закатил свои красивые карие глаза к потолку с высокими балками. «Все старики ужасные, зануды. Только и могут, что жалеть о прошлом, как мой дед». Представь, он до сих пор вспоминает девчонку, которая разбила ему сердце в молодости. Недавно просил ее разыскать в соцсетях. Вот насмешил. А пленария настроения Стаса не разделяла. Она по себе знала, каково это — страдать от разбитого сердца и вспоминать первую любовь всю жизнь. «И что, нашел? спросила она. «Нет, конечно. Она уже, наверное, бабка древняя. Откуда у нее интернет, если еще не померла?» Но дед упрямый, если что себе в голову вобьет, так просто не отступится. На днях ездил в педагогический институт, где она училась. Пытался выяснить ее адрес. Сердце Полинария учащенно забилось. Она в педагогическом училась? Ну да, а дед тогда в летном училище был. «Как в летном?» — вне себя от волнения вскрикнула Полинария. «Ты же говорил, что он инженер!» «Ну да», — Стас удивленно покосился на нее. Учился налётчик, а потом... Стас не успел договорить, на них налетела модная красотка в розовом норковом полушубке. Вот-то где, милый! Взвинченная до предела, с растрепанной копной каштановых волос, с горящими ненавистью карими очами и перекушенным от злобы лицом, она была похожа на владычицу подземного царства Персифону. В воздухе запахло пряным парфюмом и надвигающимся апокалипсисом. Влетев в зал фотовыставки, ведущая Кристина Лихолетова сразу заметила Стаса с соперницей. Ох, каких трудов ей стоило выяснить, куда направился Стас после съемок. Пришлось унижаться перед съемочной группой его программы, отлавливая их по одному и допрашивая. К счастью, студент-практикант слышал, как Стас уточнял время работы фотовыставки, и Кристина из телецентра сразу рванула туда, боясь не успеть. Но успела. «Вот ты где, милый!» — воскликнула она, подходя к парочке. «Кристина?» — удивился Стас. Она полоснула по сопернице испепеляющим взглядом. «Поразительно! Что Стас в ней нашел. Ему всегда нравились ухоженные, современные девушки, такие, как сама Кристина, ведущая программы моды. А девушка, стоящая перед ней, выглядела гостьей из прошлого» с натуральными светло волосами и незнавшими краски, волнами, лежащими на плечах, с неброским макияжем и с видом школьной училки. «Бабушкино платье, как мило!» пропила Кристина, рассматривая платье соперницы в стиле ретро, бордовое, с поясом наталии пуговичками на груди и бантом-воротничком. Соперница нервно поправила поясок, а Кристина повернулась к Стасу. «В какой комиссионке ты ее откопал?» «Кристина», — поморщился Стас, — «не надо сцен». «Ой, смотри, это не Кристина Лихолетова?» Кто-то из посетителей выставки узнал ее, и Кристина самодовольно вздернула подбородок, глядя на Стаса. «Да, она Кристина Лихолетова, звезда музыкального канала. И на кого он ее променял? На какую-то девчонку без имени в бабушкином платье?» «Зачем ты пришла?» — холодно спросил Стас. — Мы же расстались. — Да вот, пришла посмотреть, на кого ты меня променял. — Посмотри, это же Стас Горностаев. А кто это с ними? Вокруг них зашептались. Соперница, оказавшаяся в центре внимания, явно стушевалась и бросила взгляд на выход, словно хотела сбежать. — Может, представишь нас? Кристина встала у нее на пути, забавляясь ее замешательством. Вы барышня с какого канала? Ретро или бабушки на телевидении? Вам совершенно не о чем волноваться, Кристина, мягко, словно неразумному ребенку сказала соперница. Мы со Стасом просто друзья, и между нами ничего нет и быть не может. От Кристины не укрылся уязвленный взгляд, который бросил Стас на свою спутницу. Может, у них еще ничего и не было, но Стас явно мечтала, что будет. От ревности у Кристины все помутилось перед глазами. Она бросилась на соперницу и вцепилась ей в волосы. Ах ты, стерва! завержала она. Я тебе покажу, как уводить чужих парней. Стас мой! Посетители выставки оживились, защелкали затворы смартфонов, кто-то снимал их на видео. Стас оттащил Кристину от соперницы, но прежде Кристина успела выдрать из ее волос приличный клок и оторвать пару пуговиц на платье истеричка рявкнул стас и тряхнул ее за плечи стасик не бросай меня жалобно пробормотала она понимая что перегнула палку цепляясь за рукав его рубашки но стас резко сбросил ее руки и пустился в догонку за своей спутницей которая сбежала с места скандала прикрывая порванное на груди платье сумочкой кристина хотела броситься в догонку Но ее снимали на видео, и она с независимым видом отвернулась к стене, сделав вид, что разглядывая черно белую фотографию на стене. Да так и застыла. Раньше она не видела снимка за спиной соперницы, и вот теперь с черно белой фотографии на нее смотрела спутница Стаса. То же самое лицо, те же самые русые волосы. Кристина подняла кулак с прядью волос, которую по-прежнему держала в руке, И вздрогнула. Из светло они превратились в седые. Что за чертовщина? Она выскочила из зала, надеясь нагнать Стаса и еще раз взглянуть на его спутницу. Но когда она выбежала на парковку, они уже садились в машину. — Эй, ты! Погоди! Соперница обернулась, и Кристина успела щелкнуть ее на смартфон. А затем эти двое запрыгнули в машину и умчались прочь. «Извини за Кристи». Выехав с парковки, Стас виновато покосился на свою пассажирку. У нее от ревности шарики за ролики заехали. Я совершенно напрасно», — вздохнула Полинария. Она коснулась головы в том месте, где Кристина выдрала клок волос и болезненно поморщилась. «Отвези меня домой, пожалуйста». «В таком виде?» — возразил Стас. «Ксюша еще решит, что я на тебя напал». Аполинария смущенно запахнула пальто, прикрывая порванное на груди платье. «Стас прав. Показываться в таком расхристанном виде внучке — не лучшая идея. Отвезу тебя к себе. Приведёшь себя в порядок. Я тут недалеко живу». «Скажи, — с подозрением спросила Аполинария, ты выбирал выставку в стиле ретро или ты выбирал выставку поближе к своему дому?» «Поле, ты меня обижаешь». — воскликнул Стас так пылко, что Аполлинария сразу поняла — врет. После выставки ведущий собирался затащить ее к себе домой, и выходка Кристины была ему только на руку. Аполлинария замешкалась. Она с молодости знала, что нельзя идти в гости к мужчине, потому что это может кончиться постелью. В то же время ей хотелось продолжить их разговор про деда Стаса, прерванный появлением Кристины. А пленарии казалось, что она в шаге от разгадки. «А ты живешь один или с дедом?» «При чем тут дед?» — удивился Стас. «Я с ним никогда и не жил. Он из Самары. А в Москву только год назад переехал». А пленария нахмурилась. Миша из Москвы уехал в Иркутск. Похоже, что она опять взяла ложный след. «А твой дед тоже горностаев?» — спросила она, чтобы прояснить все до конца. «Нет». Стас покачал головой. Горностаев это псевдоним, а дед у меня. Черт! Он резко выругался и затормозил, пропуская старушку на пешеходном переходе, а полинария досадливо закусила губу, провожая глазами свою ровесницу с клюкой. Нет, в машине она. Нет, в машине она Стаса толком не расспросит, а дома у него могут быть семейные альбомы, и там она уже наверняка выяснит правду. Возможно, другого шанса, кроме сегодня, побывать у него в гостях у нее не будет. Кто знает, когда закончится ее чудесное превращение. Вдруг уже завтра она снова станет старушкой и будет также же ковылять по пешеходному переходу, вызывая раздражение молодого красавца Стаса. Тогда он даже в ее сторону не взглянет. Прокатившись по району новостроек, машина влетела во двор и остановилась у подъезда, а пленаре вышла и задрала голову. Вершина новомодной башни подпирала звездное небо. Она досчитала только до двадцать первого этажа, когда Стас собнил ее за плечи и увлек к подъезду. Консьержка лет шестидесяти любезно поздоровалась со Стасом, с любопытством взглянула на Аполлинарию, посчитав ее за очередную пассию ведущего. В том, что парень легко заводит подружек, полинария не сомневалась. Но стало неловко перед консьержкой. И Аполлинария поспешно юркнула за Стасом в лифт.